Глава 20 Илья. Мэя не сразу согласилась на мое предложение. Она нашла тысячу отговорок, прежде чем мы вышли из дома. Я и сам уже устал ее уговаривать что-то делать. Мне хотелось поскорее закончить эту игру в доброго дядю исполняющего желания. Однако с Орловой не так просто. А еще она задавала тысячу вопросов «почему?», на которые я был не в состоянии дать ответы. Вернее, я не хотел на них отвечать. Пока мы ехали по трассе, Майя на телефоне подбирала разные треки. Я понятия не имел, какой она планировала исполнить танец, да и на самом деле мне это было неинтересно. Она должна занять первое место, отчалить Штаты, и на этом все. Когда мы заехали в горку, преодолев приличное расстояние, девчонка наконец заметила куда я ее привез. она посмотрела на меня квадратными глазами часто моргая ее щеки покрылись легким румянцем так словно мы притащились сюда не танец снимать а заниматься чем то непристойным. я усмехнулся про себя и тут же уловил это состояние. оно крайне отличалось от того что происходило со мной последние шесть месяцев. поляна песен спросила моя сжимая в худеньких пальцах телефон. «Сцена же, ну и вид. Какая разница? Выходи!» Указал жестом на дверь я. Она пару секунд пребывала в молчании, затем все таки вышла, осторожно прикрыв за собой дверь. «Я тоже планировал выйти следом, но меня задержал входящий вызов». На экране яркими буквами отразилась «Ваня». У друга не иначе чуйка, в какое время лучше всего звонить. «Я занят, мистер скорая помощь. Надеюсь, выполняешь свою отважную роль супергероя или опять пялишься в потолок, как дурачок?» — шутливо ответил Сотников. «Я до сих пор не понимал, почему он не отвернулся от меня. Даже моя девушка не смогла находиться рядом, когда я впал в состояние вечная амёба и готов был отказаться от дальнейшего существования». Нет, идей покончить с жизнью, конечно, не было. На такое способны только трусы, а я был далеко не трус. Но как после всего продолжать жить, тупо не знал. Ладно, я и сейчас не имею ни малейшего представления. Я запретил себе думать о чем то светлом, запретил улыбаться. Да и с девушкой мы расстались с моей легкой подачей. У меня неплохо получалось заниматься самобичеванием, пока не появилась эта Майя. Она нагло нарушила мои запреты, заставила снова испытывать разные эмоции. С одной стороны, это бесила, а с другой... Откровенно говоря, мне не хотелось признавать, что находится на другой стороне. «Радуйся, я не дома. Мы с Майей на поляне будем снимать видос. Знаешь, она меня чертовски бесит», — признался я, пытаясь найти причину того, что заставляло сердце биться чаще. Она мне уже нравится. Если этой крошке удалось вытащить твою тушку из дома, это прогресс. Передай ей от меня тысячу поцелуев». «Я и до этого выходил из дома. Не преувеличивай», — сказал я. Орлова стояла напротив моей машины и махала руками, видимо, намекая, что пора бы выходить. Теплый летний ветер задувал ей под широкую майку, отчего ткань забавно надувалась. Я снова усмехнулся и снова одернул себя. После того, что произошло, у меня не было права вот так беззаботно улыбаться. Это неправильно. «Ладно, отключаюсь», — буркнул я в трубку и скинул вызов. Вышел из машины, прикрыв тыльной стороной ладони глаза. На склоне горы было пусть и не жарко, но довольно солнечно. Приходилось то и дело щуриться. Я подошел к мае и мы неторопливым шагом стали подниматься в сторону небольшой сцены, где в праздничные дни проходили концерты. Мэя медленно, она то и дело запрокидывала голову и пыталась что-то разглядеть на необъятном голубом небосводе. «О!» — воскликнула Орлова, резко останавливаясь. Она показала указательным пальцем на белое облако. «На дракона похоже, скажи!» «Скорее на белую продолговатую фигуру», — хмуро отозвался я, вглядываясь в узор на небе. «Я никогда не залипал на облака, не сходил с ума от закатов и рассветов. Моя жизнь сводилась к единственной цели — забить шайбу». «Подключи фантазию. Зачем?» — искренне удивился я. Моя повернулась ко мне и сложила пальцы кубиком, закрыв один глаз, словно смотрела в объектив фотокамеры. «Потому что иначе ты пропустишь самое крутое». Она улыбнулась мне совершенно обычной улыбкой. «Так улыбаются все девушки, даже дети». Но было в этой улыбке что-то необъяснимое. Что-то очень теплое, как солнце, что-то очень нежное, как ландыши. Она напоминала лето. «Какая глупость!» — сглотнув, ответил я. Мэя развернулась и теперь шла впереди, делая маленькие частые шаги. Кажется, ее не особо порадовал мой ответ, ну да какая разница. Я не стремился перейти границу от сталкера, делающего добрые дела, к парню, кивающему головой на всякие глупости. «И что же в этом крутого?» Я догнал ее и зачем-то спросил то, что и спрашивать не должен был. «У меня есть единственная задача — отправить Орлову в Америку любыми способами и связями. Становиться друзьями в мои планы не входило и не входит. И этот вопрос, он скорее для поддержания атмосферы, не иначе. Я был уверен в этом. А я думала, тебя глупости не интересуют. Так и есть. Но раз ты заговорила о них, то мне просто любопытно. Скажи. Она остановилась напротив белой конструкции, которая и была сценой. Позади на нас смотрела телевышка с вершины горы. Трибуны и зеленый ковер, на котором разместились несколько отдыхающих. Они лежали на накидках, ели бутерброды и пили чай. «Что заставляет тебя улыбаться, кроме льда?» «Кроме льда?» Я задумался. Никто прежде не спрашивал у меня о таком. Наверное, я даже не смог бы описать состояние эйфории, кроме как моментов, когда надевал коньки и выходил на ледовое покрытие. «Ладно, давай потом обсудим, а пока я поднимусь на сцену и попробую что-то станцевать. Ты не снимай. Мне нужно немного практики. Смогу ли я вообще?» Я кивнул и стал молча наблюдать, как Майя взбирается по высоким ступенькам. Она неуклюже пошатывалась, несколько раз споткнулась, словно маленький ребенок. Сам я поднялся на трибуну и уселся, мысленно раздражаясь, что повсюду солнце, было довольно жарко. Орлова прошла в центр, вытащила телефон и стала кликать по экрану. Видимо, включила какую-то композицию, под которую планировала танцевать. Сперва потопталась на месте, потом сделала пару наклонов в разные стороны, вроде разминки. Все это время я смотрел на нее без особого желания, чувствуя себя странно, в какой-то степени нелогично. Что я вообще здесь делаю? Неожиданно ко мне подсел какой-то дедушка в спортивных штанах и красной майке. У него в руках была колонка, из которой доносилась старая песня «Туда» Михея и Джуманджи. Я хотел попросить его выключить музыку, потому что она помешала бы снимать видео, но тот незнакомец заговорил. «Как красиво танцует! Прямо под мою песню!» Он показал на Майю, и я тоже перевел на нее взгляд. Она в самом деле попадала в ритмы, словно слышала слова этой композиции. Ее движения были плавными и воздушными, Мая взмахивала руками, подобно горной свободолюбивой птице. Она рассекала ими воздух, а он, казалось, подчинялся ей. Даже ветер, который прежде хаотично разгуливал по улочкам, словно танцевал вместе с этой девушкой. Он периодически касался пряди ее волос, отчего те игриво подпрыгивали. Майя улыбалась, она была сама собой в этой стихии, Получала наслаждение. Она смотрела на меня и будто шептала слова этой песни, которая до сих пор играла из колонки дедушки. «Красивая», — сказал он, наклоняясь ко мне. «Что?» — глухо спросил я, не в силах отвести взгляда от танца Майи. Раньше думал, что танцы не могут передавать ничего, обычные движения телом. Я не понимал, что в них пытаются разглядеть жюри на разных конкурсах в ТВ-шоу, Но сейчас, смотря на Майю, я внезапно ощутил поток чувств. Она будто звала меня туда, где было прежде хорошо. Туда, где днем греет солнце, а ночью дорогу освещает серебряная луна. Туда, где мечты сбываются. Туда, где сидеть дома с замком на шее — нечто неестественное. Мне не нравилось это чувство. Оно пробуждало желание вернуться к прежней жизни, перестать корить себя. «Говорю, девушка у тебя красивая. Береги ее! шепнул мне старик, и только я хотел сказать ему, что она не моя и совсем некрасивая, но не смог. Когда я повернул голову, то не обнаружил рядом дедушку. Больше не играла эта странная песня, не было музыки. «Как странно! Неужели привиделось?»